В ночь на 23 мая, при соблюдении полной тишины в радиоэфире, ударная немецкая эскадра вышла в море в сопровождении миноносцев и тральщиков. Видимость была хорошей, что позволило отряду адмирала Шмидта быстро дойти до острова гельголанд за которым начинались места постановок английских минных полей. Волнение на море было небольшим, что позволило немецким тральщикам быстро провести свою работу – полностью обезопасив дорогу Шмидту в северном направлении. Отпустив тральное сопровождение домой, адмирал приказал идти строго на норд, при этом держа котлы на максимуме. Вот уже вторые сутки патрулирующий акваторию Северного моря Дирижабль вовремя засек выход английского конвоя из Бергена, о чем немедленно известил Шмидта старым кодом. Произведя необходимые расчеты, адмирал известил Вильгельмсхаффен что идет на перехват британского конвоя. Было 5 часов утра 23 мая, когда дозорные обнаружили искомую добычу. Это были 12 грузовых пароходов, идущих под прикрытием выстроившихся в две линии английских кораблей. Ближними к немецким кораблям, двигавшихся уступом, оказалась колонна крейсеров во главе с тяжелым крейсером «Деваншир». За ним следом шли два легких крейсера «Конкорд» и «Бирмингем», замыкал строй эсминец «Мэри Роуз». Вторую кильваторную колонну представляли легкий крейсер «Йорк», эсминцы «Стронгбоу», «Эверидж» и «Вирджиния». Такими силами можно было легко отбиться от вражеских подлодок, эсминцев и легких крейсеров, но только не от «Зейдлица» и «Гинденбурга». Прикрытые с флангов миноносцами, они стремительно сближались с врагом. К чести англичан они не бросили корабли, а смело вступили в бой с сильным противником. Носовые орудия линейных крейсеров обрушили всю свою мощь на Диваншир, оставаясь при этом вне зоны поражения его артиллерии. Пристрелявшись, Гинденбург первым открыл счет своим попаданием, подняв над кораблем черный столб дыма, снеся одну из труб крейсера. Вслед за ним попал и Зедлиц. Его снаряд угодил в корму крейсера где, видимо, заклинило руль, и Деваншир стал забирать влево. Это несколько приблизило его к противнику, и его носовые орудия смогли произвести прицельный залп по Зейдлицу, который лег очень близко к правому борту крейсера. Но, к сожалению, большего англичане сделать не смогли. Следующий синхронный залп линейных крейсеров накрыли Деваншир прямыми попаданиями. От этого его буквально разломило пополам, и корабль затонул. Пока старшие братья занимались своим главным противником, Пилау, Кёльн и Страсбург вели дуэль с Конкордом и Бирмингемом, сосредоточив весь огонь на первом. Немецкие комендоры быстро доказали, что они лучше, быстрее пристрелявшись к противнику и добившись пяти попаданий против двух врага. Однако больше поупражняться в стрельбе им не дали. Зейдлиц и Гинденбург, Быстро уничтожили британский крейсера, как бумажные кораблики. Видя быструю гибель товарищей, эсминец Мэри Роуз пытался бежать с поля боя, но затем ринулся на Зейдлиц, пытаясь выйти на торпедную дистанцию и поразить врага. Он проделал уже более половины пути, когда его догнали белые барашки разрывов снарядов с германских легких крейсеров. Судьба сохранила Мэри Роуз от германских снарядов, чтобы получить в борт торпеду от германского эсминца прикрытия «Фау-70». Раздался мощный взрыв, и англичанин стал стремительно заваливаться на пораженный борт и затонул. В то же время другие корабли прикрытия напали на беззащитные пароходы. Пользуясь скоростью, миноносцы догоняли свои жертвы и, проходя вдоль борта, палили из орудий в направлении ватерлинии судов. Возможно, в другое время немцы бы взяли под конвой транспортное суда и попытались бы доставить их к своим берегам. Но на этот раз германские моряки спешили. Один за другим гибли транспорты, погружаясь в морскую пучину, едва успев спустить шлюпки с экипажами кораблей. Из кораблей второй колонны удалось спастись лишь Вирджинии, которая получила по радио приказ от Джеллика оставить гибнущий конвой и уходить, имея хорошую скорость. Шмидт не стал преследовать врага, поскольку начиналась вторая, не менее важная часть операции – возвращение домой. Ответив патрульному дирижаблю старым кодом, Шмидт намеренно подставил себя под удар англичан, зная, что разозленные гибелью конвоя они обязательно попытаются перехватить отряд адмирала на обратном пути в Вильгельсхафен. Немцы точно просчитали реакцию командующего Грандфлитом на свои действия. Едва узнав о гибели конвоя и горя желание мести за гибель конвоя, Джеллика моментально бросил на перехват врагу первую эскадру линейных крейсеров из Ярмута. Спешно развели поры и покинули Гават, Принцесс Роял, Новая Зеландия, Индимитабл во главе с флагманом Тайгер, временно заменившим стоявший в ремонте Лайонелл. Вместе с эскортом эсминцев и легких крейсеров эскадра полным ходом рванула на перехват Шмидта, совершенно не предполагая, что попадет в хитро расставленную ловушку. Долго и тщательно рассчитывал Шейер место перехвата «Мстителей», а терпец проверял и утверждал координаты боевых позиций субмарин. Как основательно он разбирал с командирами подлодок их боевую задачу и все возможные варианты атак. После подобного разбора задания, три германских подлодки, соблюдая полное радиомолчание, заступили на боевое дежурство и заняли позиции ожидания, согласно плану командующего имперским флотом. Вот уже вторые сутки они не отвлекались на посторонние цели, периодически столь соблазнительно возникающие в их перископах, терпеливо дожидаясь своего часа. Разгоряченные погони британцы совсем не предполагали о возможной засаде, наивно считая, что продолжают в полном объеме читать переговоры немецких кораблей. Командир Ю-47 первым нанес удар по врагу. Мастерски выпущенные капитаном Гензерихом из носовых торпедных аппаратов две торпеды, подобно чертику из табакерки, выскочили из воды и устремились к «Принцесс-Рояль», совершенно не оставляя ей возможности уклониться. Раздался мощный взрыв, и линейный крейсер осел, став быстро зарываться поврежденным носом. Несмотря на обширные повреждения носовой части, Корабль остался на плаву, благодаря своей конструкции. Едва крейсер получил попадание, как кильваторная колонна сразу сломалась. Эсминцы сопровождения сразу бросились защищать пострадавший корабль, тогда как крейсера совершили поворот все вдруг, стремясь спастись от новой вражеской атаки. На свою беду британцы полагали, что имеют дело только с одной подлодкой, и поэтому часть крейсеров направилась прямо в сторону притаившейся Ю-30. Ее командир выстрелил носовыми торпедами практически в упор, когда «Индемитабл» проходил рядом с ним. Сразу после атаки лодка ушла на глубину, ничем не выдав свое присутствие, и поэтому британцы посчитали это взрывом мины, а не торпеды. На этот раз торпеды угодили в резервуар с нефтью, на которой ходил корабль. Сильный взрыв потряс «Индемитабл», вызвав детонацию снаряда в пороховом погребе обреченного корабля. Огромный столб пламени и дыма вырвался из недр красы и гордости британского флота, разметав тысячи фунтов стерлингов налогоплательщиков мелкими кусочками по всей глади моря. В считанные минуты владыки морей превратились из азартного охотника в трепетную добычу, и, ощетинясь стволами орудий, подобно гигантскому ежу, прекратили погоню за Шмидтом. Никогда ранее британский флот не терял столь быстро свои мощные крейсера. Державший свой флаг на «Тигре» адмирал Битти немедленно известил Джеллика о своем трагическом положении и запросил дальнейших инструкций. Пока штаб разбирался со сложившейся ситуацией, третья подлодка подвижной засады Ю-58, искусно маневрируя среди каши, состоявшей из британских судов, медленно, наверное верно приближалась к поврежденному крейсеру «Принцесс-Роял». Конструкция британского корабля позволила ему не только удержаться на плаву но и относительно уверенно двигаться, несмотря на полученную рану. Решив повторно атаковать принцесс-роял, капитан Цурзия Вальтер Белов шел на огромный риск, поскольку вокруг поврежденного крейсера было очень много британских кораблей. Это создавало большие трудности, однако славный сын имперской крикс решился на атаку, справедливо посчитав, что лучше попытаться окончательно потопить врага, чем только ранить другого. Умело маневрируя, пристроившись за эсминцем сопровождения и пряча перед в кильваторном следе, Белов на отходе вывел подлодку на траекторию атаки и дал залп из обоих кормовых торпедных аппаратов. Обнаружив себя, субмарина попыталась сразу нырнуть в глубину, но устревоженные британцы успели открыть огонь по исчезающей в глубине лодки. Хорошую выучку британских комендоров засвидетельствовал мощный взрыв — который прогремел над лодкой. От сильного удара корпус судна предательски затрещал, в отсеках погас свет, и внутрь стала поступать холодная морская вода. Как выяснилось потом, от удара соскочили задрачные замки с обоих люков, и крышки люков приподнялись. В носовые и кормовые отделения хлынула вода. Но, к счастью, под нарастающим давлением воды они сами собой закрылись, и опасная течь самоликвидировалась. Атака Вальтера Белова совпала с получением бити приказа командования продолжить преследование кораблей Шмидта. Адмирал еще не успел просигналить своим кораблям о полученном приказе, как мощные столбы воды у борта несчастная «Принцесс Роял» продемонстрировали британским морякам, что подводные волки «Криксмарин» не зря считаются лучшими в мире. Британские корабли бросились преследовать окаянную подлодку которая, по их мнению, подобно бешеной собаке, набросилась на эскадру и не желала уходить. Минные истребители неутомимо рыскали по волнам вокруг крейсеров поля во все, что казалось им подозрительным. О полноценном преследовании уже не могло быть и речи, поскольку даже прекрасно работающие на нефти двигатели не могли помочь жаждущим месте британцам. Теперь главной задачей стало спасение из раненной «Принцесс Роял» которые осторожно начали буксировать к родным берегам, пока команда отчаянно боролась за живучесть крейсера. Хлынувшая сквозь пробоину в борту, вода еще больше увеличила крен «Принцессы», создавая реальную грузу потери остойчивости и опрокидывания корабля. Поспешно затопленные отсеки с противоположного борта несколько уменьшили опасный крен крейсера, но это было слабым утешением. Начавшееся волнение на море затруднило буксировку «Принцесс Роял», несмотря на сохранившийся ход судна. Под мощным прикрытием эсминцев и легких крейсеров, полностью исключавшим новую подводную атаку, «Принцесс-Роял» упорно продвигалась к Ярлмуту, где ее ждало спасение. Британцы страстно желали спасти свой корабль, но судьба сулила им иное. По мере продвижения, забортная вода продолжала непрерывно поступать сквозь огромные подводные пробоины, и вскоре стало ясно, что гибель «Принцесс-Роял» «Дело времени». По приказу Битти экипаж покинул корабль, насильно уведя под руки своего капитана Джо Галифакса, желавшего погибнуть вместе с судном. Даже очистив корабль от команды, британцы упрямо продолжали тянуть принцесс к Ярлмуту в надежде на чудо. Но его не произошло. Крейсер продержался на плаву еще 22 минуты, прежде чем стал заваливаться на бок и погружаться в море. Моряки вовремя успели обрубить концы, разорвав свою последнюю связь с тонущим крейсером его королевского величества. Столь неудачный выход из эскадры в море произвел настоящий взрыв не только в Адмиралтействе, но и в палате общин. Давно, ой, как давно, Гранд Флит не получал от врага столь звонкого щелчка по носу. На это стоило ответить, и немедленно. К этому взывали не только британский парламент и честь морского мундира. К этому взывало тяжелое положение на фронте. Требовался победный позитив в нескончаемой череде неудач и отступлений. Наскоро собранный штаб Адмиралтейства ничего не смог предложить лучшего, чем повторить атаку на главную базу линкоров. Зная, как Кайзер страстно бережет свои линкоры, англичане решили ударить по главной базе германского флота Вильгельмсхафене, полностью повторяя удачный план августа 1914 года. Тогда была одержана маленькая бескровная победа при полном бездействии линкоров, стоявших в бухте заминными полями. Решено было послать отряд легких крейсеров под командованием контр-адмирала Хью Эван Томаса и эскадру линкора во главе с вице-адмиралом Моррисом Джеромом с шестью линейными кораблями и миноносным охранением. Задача этой операции была очень проста. Силами крейсеров напасть на немецкое охранение базы выманить их за минные поля, где их поджидал бы адмирал Джером со своими 350 миллиметровыми калибрами, против которых никакие корейсера не смогут устоять. План нападения был представлен Черчиллю, и первый лорд Адмиралтейства утвердил его, подчеркнув при этом, как важна любая победа при постоянно плохих известиях. соблюдая все меры предосторожности». Британцы ночью покинули Ярлмут с таким расчетом, чтобы подойти к Вильгельмсхаффену ранним утром. Ненастная погода вместе с туманом, ранее обещанная синоптиками на 31 мая, полностью подтвердилась. Все это было на руку англичанам, поскольку не позволяло противнику использовать свои многочисленные цепелины, активно патрулировавшие побережье. Имперский адмирал-штаб не ожидал подобной прыти от адмирала Джеллика хотя на этот раз поспешность англичан была только на пользу Крикс-марин. Благодаря успешному набегу на конвой, Шейер сумел убедить Кайзера в необходимости начала более широкого использования кораблей флота против англичан, в частности, в необходимости участия линкоров в будущих операциях. При этом адмирал привел наглядный пример с русскими линкорами на Балтике, длительное стояние которых финских «Шхерах» по приказу царя – способствовало разложению экипажей под воздействием революционной агитации. Шейер напомнил Казеру, что эта заразная штука опасна для всех воюющих сторон, и выпущенный на свободу Джин не делает исключений ни для кого. Упоминание о печальной судьбе своего кузена Ники сильно подействовало на Казера, и он сдался с многочисленными оговорками. Поэтому 31 мая экипажи всех линейных кораблей находились на местах, готовые в любой момент поднять давление в котлах. Хиппер готовил свой поход к берегам Англии, собираясь исполнить свой замысел по разгрому линкоров гранд-флита по частям. Так развивали события в тот хмурый майский день. Казалось, ничто не предвещает англичанам беды. Все было прекрасно. Немецкие дирижабли стояли в ангарах, в море эскандра не встретила корабли противника, а тральщики обеспечили свободный проход к вражескому логову и все же весь план Джеллика и Черчилля рухнул на середине пути из-за подлодки Ю-34. Находясь на боевом дежурстве в надводном положении, ее вахтенные заметили появление большого количества корабельных дымов со стороны моря. Плотный строй кораблей, прикрытия а также плохая видимость не давали реальных шансов на успех при атаке на эскадру. Поэтому командир субмарины решил только известить штаб, и продолжить дежурство в ожидании английских судов из Голландии. Переданное новым кодом сообщение подлодки не было расшифровано англичанами при перехвате. Эскадра продолжила движение на Ост, совершенно не подозревая о своем обнаружении. Как только сообщение с Ю-34 было положено на стол Хипперу, адмирал приказал немедленно поднимать давление в котлах линкоров, предвкушая большую драку. Несомненно, британцы сами шли в ловушку, и главное – Можно было не спрашивать у Кайзера разрешение на применение в предстоящем бою линкоров. Обстановка требовала этого. Враг хотел уничтожить Вильгельмсхафен. Крессера Эван Томаса, исполняя роль приманки, лихо атаковали германские эсминцы и миноносцы, стоящие в Гельголландской бухте. Не доходя до минных полей, англичане обрушили свою артиллерию на германское охранение бухты. Развернувшись, как на учениях, Крейсера быстро потопили два старых миноноса и серьезно повредили один эсминец, на борту которого возник пожар. Добившись результата, они ушли в море, любезно предоставляя возможность немцам сделать ответный ход. И он последовал. Вместе с эсминцами первыми вдогонку за обидчиками вышли легкие крейсера «Висбаден» и «Пилау», за которыми последовали тяжеловесы, линейные крейсера «Дёркфлиге», Зедлиц и Гинденбург. Именно на это и надеялись лучшие умы адмиралтейства, справедливо полагая, что на этот раз немцы выставят сильное прикрытие, в отличие от августа 1914 года. крейсера застрельщики стремительно смещались на норд нордвест, наводя корабли рейтера на притаившиеся в засаде линкоры Джерома, Орион, Монарх, Темерер и Конкерр. Вместе с линейными кресерами Новая Зеландия и Тигр готовы были сполна рассчитаться за прежнюю неудачу. Мощный огненный кулак обрушился на немецкие крейсера, которые, к удивлению охотников, не стали делать разворот для возвращения домой в бухту, а начали быстро смещаться на Норд-Ост, непрерывно отвечая на огонь линкоров. Первыми ощутили силу 350-миллиметрового калибра легкие крейсера «Рейтера». Оказавшиеся ближе всех к британской эскадре «Висбаден», Моментально попал под накрытие и после второго залпа с линкоров затонул, буквально разорванный на части. Пилау повезло больше. Крейсер удачно избежал попаданий при первом залпе и, двигая зигзагами, сумел потерять при дальнейшем обстреле всего лишь одну трубу и мачту. Снаряды противника упрямо загоняли корабль в вилку, однако на добивание его просто не хватило времени. Вскоре огонь своих главных калибров британцы перенесли на более ценную добычу своей охоты – линейные крейсера «Криксмарин». Во главе ордена крейсеров шел «Дёрфлигер», затем «Гинденбург» и «Зэдлиц», на котором держал свой флаг «Рейтер». Ничуть не выказывая страх перечисленным превосходством врага, они продолжили свой отход, огрызаясь огнем главных калибров. Все их действия Джером расценил как плохую подготовку экипажа, поскольку сам бы адмирал. «Отчутися на месте врага». Отдал бы приказ на разворот всего строя в кельваторной колонне. Но подобные действия Рейтера были только на руку британцам, и они продолжили свое занятие по добиванию врага. Больше всего из крейсеров Рейтера досталось Дёрфлигеру и Зейдлицу. На первом была полностью разбита носовая башня, корпус корабля получил шесть попаданий, самым страшным из которых было попадание в угольную яму, где немедленно возник пожар. Крейсер принял большое количество воды, но продолжал оставаться на плаву с сохраненным ходом. На концовом зейдлице также хватало разрушений. одной из носовых орудий корабля, поврежденное прямым попаданием вражеского снаряда, рухнула на палубу и сильно затрудняла работу всей носовой башни. Имелось также четыре прямых попадания крупных калибров, которые напрочь снесли фок-мачту, две трубы и вызвали полное разрушение корабельного лазарета. Сам контр-адмирал Рейтер не пострадал и продолжал руководить эскадрой из боевой рубки крейсера. Третий из крейсеров «Гинденбург» сегодня был явным любимцем «Фортуны», старательно отводивший от корабля завывающую смерть. Только один раз крейсер вздрогнул от попадания в корму, отчего на борту возник пожар, Все остальные взрывы только захлёстывали палубу крейсера водой вперемешку с градом осколков. Весь свой ответный огонь по приказу Рейтера крейсера сосредоточили на Новой Зеландии, ближайшему к германским крейсерам судну. Результат стрельбы наглядно подтвердил, что комендоры Крингс марин стреляют гораздо лучше своего противника. Вступив в дуэль с германцами, британец вскоре лишился всех носовых пушек, обильно задымил и весь объятый пламени поспешил покинуть строй эскадры, имея опасный крен набок. Следующей целью оказался линкор «Темерер», на котором при первом же попадании залпа с крейсеров «Рейтера» была пробита броневая защита правого борта, и в трюм хлынула морская вода. Корабль сразу же лишился хода, что привело к опасному сближению с шедшим за ним «Орионом». Кроме этого, на борту линкора возник пожар. Лишившись одного корабля своей эскадры, британцы не обратили на это никакого внимания и, подобно бульдогу, вцепились в свои цели. Дерфлигер уже отчаянно горел, перемешивая в небе над собой пламя огня, столбы дыма и пара. Зейдлиц продолжал драться, несмотря на три новых попадания, уничтожение одного орудия в кормовой башне. Именно в этот момент на сцене появились главные силы флота «Открытой воды», которых на столь благоприятную позицию вывели истекающие крови крейсера Рейтера. Адмирал Шеер вовремя отдал приказ об их выводе из Вильгельмсхафена и согласно тщательно выверенному плану выдвинул подвижное ударное соединение, состоящее из немецких линкоров 3 эскадры, ведомых вице-адмиралом Бенке, точно в срок. Кёник, Марк Крафт, Кронпринц, Великий Кюрфюст, ведомые флагманским Байерном, пришли защитить своих боевых товарищей. Вслед за ними выдвигалась четвертая эскадра линкоров под командованием вице-адмирала Муаве, имея в своем боевом ордере такую силу, как Казерин, Принц-Регент, кённик альберт с флагманским Фридрихом Великим. Самая мощная первая эскадра адмирала Шмидта, в которую входило девять линкоров типа Нассау, задерживалась, хотя и собиралась покинуть гавань Вильгельмсхаффена. Появление на поле боя линкоров «Крикс Марин» стало полной неожиданностью для англичан, свято веривших в страх Кайзера вельгельма за свои любимые игрушки. Теперь расклад сил полностью поменялся в сторону немцев, и угроза уничтожения нависла над эскадрой Джерома. Немецкие гостинцы уже падали вблизи бортов линкоров, когда по приказу своего командующего кельваторная колонна начала свой разворот на обратный курс. Аналогичная ситуация сложилась в ютландском бою, когда адмирал Хиппер, наведенный кораблями бити на главные силы Джеллика, был вынужден срочно отходить. Тогда, находясь под дулами линкоров противника, экипажи «Крикс Марин» удачно провели поворот все вдруг, полностью лишив англичан возможности уничтожить их при развороте и отделались лишь единичными попаданиями. Теперь же сами британцы не рискнули повторить спасительный ход – и устремились к точке поворота, тем самым обрекая себя на сомнительную игру со смертью. Германский бронебойный кулак принялся яростно молотить по линкорам Джерома, стараясь как можно больше выжать из такого подарка судьбы. Один за другим выплевывали из себя стволы линкоров «Крикс Марин» огромные снаряды, одним залпом опустошая имперскую казну на многие и многие тысячи марок. Позабыв обо всем на свете, Германские комендоры, охваченные боевым азартом и желанием поквитаться за корабли Рейтера, старательно вколачивали свои смертоносные гостинцы в чужие борта. Еще до подхода к точке поворота британские корабли получили множество попаданий. Горел флагманский Орион, пылали Монарх и Теммерер, столб черного дыма стоял над канкеррором Имелись попадания и на Тигре. Они тоже отвечали огнем из всех калибров, но положение с каждой минутой боя только ухудшалось. Пытаясь хоть как-то спасти свои линкоры от губительного огня противника, в атаку на немцев ринулись миноносцы прикрытия и крейсерский отряд адмирала Эван Томаса. Рискуя своими жизнями, не обращая никакого внимания на рвущиеся вокруг них снаряды, они ринулись атаковать эскадру Бенке, полностью расходуя свой боекомплект торпед. Это был действительно героический поступок радиоудачного прохождения линкорами гибельной точки поворота. Неногие миноносы смогли выполнить задуманное. Бортовые орудия малых калибров наглядно показали превосходную выучку комендоров «Крикс -марин». Только троим миноносам удалось поразить одиночными торпедами борта линкоров «Кёник» и «Марграф». Но мужество британских моряков никак не сказалось на общей картине боя. Лишенные возможности активно преследовать бегущего врага, линкоры продолжали его обстреливать из своих главных калибров. Наглядным подтверждением превосходства комендоров Крикс над комендорами Гранд стала гибель линкора Теммерер, едва только он завершил прохождение точки поворота. Вражеский снаряд угодил в артиллерийский погреб линкора, вызвав ужасный взрыв. Когда гигантский столб воды осел... На поверхности моря плавали только обломки корабля. Весь экипаж погиб. Спасать было некого. Следующей жертвой стал флагманский Орион, идущий третьим в этом гибельном строю. Он уже миновал поворот и покидал поле боя. Вел огонь из всех орудий по Кронпринцу, на котором тоже имелось множество разрушений. Оба линкора вели яростную дуэль, стремясь уничтожить противника первым. В этой смертельной схватке «Фортуна» отвернулась от британского флагмана. Трудно определенно сказать, что именно снаряды «Кронпринца» погубили «Орион», потому как по флагману вели огонь все линкоры эскадры «Бенке». Но после очередного накрытия британского линкора произошел взрыв, и корабль моментально затонул. В этот момент корабли британского прикрытия вновь устремились в атаку, ставшую последней для многих английских моряков, включая и контр-адмирала Эванс Томаса. Его флагманский легкий крейсер мидлсброу стремительно пошел на сближение со строем линкоров, намереваясь торпедировать Кронпринца. Этот опасный маневр был пресечен Гинденбургом, единственным линейным крейсером, пришедшим на помощь кораблям третий эскадр линкоров. Мощный залп его 12-дюймовых носовых орудий разнес вдребезги нос мидлсброу Крейсер буквально споткнулся в своем последнем беге, корма с винтами взлетела вверх, и через минуту его уже не было на поверхности моря. Эта героическая атака не была последней в этот печальный для моряков Грандфлита день. Следующий за мидлсбро легкий крейсер «Дувр» смог осуществить замысел своего командира и с расстояния 15 кабельтовых поразил Кронпринца торпеды. Через подводную пробоину внутрь корабля хлынула вода, но конструкция линкора позволила ему удержаться на плаву. Он заметно осел по броневой пояс, но все же уверенно держался и, как ни в чем не бывало, продолжил вести огонь. К тому времени британские линкоры уже совершили гибельный поворот и спешно отходили на Вест, посылая одну за другой телеграммы эскадре Битти, уже покинувшей Ярлмут и идущей на выручку остатком эскадры Джерома. Ее экипажи с отчаянием и надеждой смотрели в морскую даль и истово молились Господу Богу во спасение своих грешных душ. Между тем сражение плавно перешло в свою новую стадию – стадию преследования. Застоявшиеся в гавани капитаны линкоров Крикс Марин отнюдь не собирались ограничиваться лишь Орионом и Темерером. Пристроившись в кельваторные колонны с левого борта, как в эпоху парусных войн, они продолжили вести свой губительный огонь, с охотничьим азартом отмечая каждое накрытие и подбадривая комендоров. Молох войны громко требовал себе новые жертвы и им стал Концевой Тигр. Он мало пострадал, в отличие от Новой Зеландии, которая раньше всех покинула сражение, получив множество повреждений. Линейный крейсер вел отчаянную перестрелку с Кёнигом Альбертом, старательно снося все его надстройки и мачты, но никак не мог заставить замолчать орудие носовой башни. К этой дуэли подключился и вездесущий Гинденбург, которому судьба сегодня отвела роль добивающего. Именно после его залпа Произошел взрыв в кормовой башне крейсера. Огромный многотонный колпак словно ветром сорвало с палубы корабля и безжалостно швырнуло на борт. После этого тигр несколько секунд продолжал свое движение вперед, а затем медленно, но неотвратимо стал заваливаться на бок и тонуть. И тут Господь Бог явно внял молитвам британцев. Огромный столб воды вперемешку с черным дымом окутал кронпринца, который вместе со всеми принял участие в преследовании вражеской эскадры. Неизвестно откуда взявшаяся мина, по милости судьбы, оказалась на пути германского линкора. Имевший ранее попадание торпеда линкор, не справился с новым поступлением морской воды и стал медленно тонуть. Напрасно матросы пытались спасти свой любимый корабль, в бешеном темпе откачивая забортную воду. Все было напрасно. Кронпринц был обречен. Линкор Великий Кюрфюрст немедленно остановился и принял самое живое участие в спасении матросов с Кронпринца, тогда как все остальные корабли продолжили преследование врага. Вновь загремели разрывы снарядов рядом с бортами двух последних линкоров несчастной эскадры, беря вилку и дожимая до прямых попаданий. И снова британцы горячо молились в ожидании неминуемой смерти, прекрасно понимая, что весь вопрос только во времени. Они уже не ждали никакой помощи со стороны, однако она к ним пришла, да еще какая. Видимо, ангел-хранитель британцев не только бодрствовал, но и энергично действовал для спасения своих подчиненных. Спасителем англичан стал казер Вильгельм, прибывший в которого неизвестно кто оповестил о морском сражении. Возможно, это был услужливый дурак или агент английского влияния, рискнувший спасти своих хозяев от неминуемой гибели. Как только стало известно о выходе линкоров из гавани для отражения нападения врага, Вильгельм сначала своим приказом остановил эскадру шмита в гавани, лишив уже дерущихся моряков помощи девяти линкоров. Затем Кайзер Метеором примчался в штаб и потребовал от Шейра объяснений о причине ввода в бой линкоров без его разрешения после чего с видом мученика принялся ходить из угла в угол, постоянно требуя у адмирала новых и новых докладов о результатах сражения. Донесения о повреждениях Кёнига и Марк Графа заставили Вилли смертельно побледнять, но доклады о гибели британских линкоров немного улучшили его настроение. Известие о гибели Кронпринца вызвало у Казера приступ ярости, и в истеричной форме он отдал приказ о немедленном возвращении флота. Напрасно Шейер и Хиппер доказывали ошибочность решения Вильгельма. Кайзер был непреклонен. «Вы можете гарантировать, что больше ни один из моих кораблей не будет потоплен врагом? Нет? Я так и думал. Вы только можете вольно транжирить богатство Германского рейха и моего народа, ровным счетом ничего не делая для их сохранения и накопления. Флот создан для того, чтобы воевать, Ваше Величество. И при этом случаются потери», – парировал Шейер, «Наш флот значительно уступает британцам. Вы прекрасно знаете, что кроме Гранд-флита есть еще два флота канала в котором общая численность линкоров составляет порядка тридцати». «Тридцати двух, ваше величество». «Тем более тридцати двух. А вы рискуете моими восемнадцатью кораблями», — с дрожью в голосе произнес Кайзер. «Так не мешайте нам истреблять их», — с горечью бросил Хиппер. Но Кайзер гневно махнул рукой и пулей вылетел из кабинета стоявшую штаба личночный автомобиля мчал страдальцев в гавань где он хотел лично осмотреть любимое детища Хиппер только яростно сплюнул и также поспешил в гавань на встречу с героями этого дня шер же не торопился присоединиться к ним решив играть до конца даже с выкрученными руками он отдал приказ всем немецким подлодкам несущим боевое дежурство немедленно атаковать британские корабли указав их примерные координаты Английские моряки с суеверным ужасом наблюдали, как линкор и противника неожиданно прекратили преследование, и их губительный огонь вскоре затих. А затем эскадра Бенке повернула на Ост от остатков многострадальной эскадры Джарома. Не в силах поверить в свое чудесное спасение, они еще долгое время строили всяческие предположения относительно причин, побудивших противника подарить им жизнь. Самые буйные головы даже предположили, что между союзниками и Германией заключен мир. Но их моментально освистали и пригрозили выбросить за борт. Уже без всякого прикрытия шли к родным берегам Монарх и Конкерор, полностью растеряв всю свою эскадру. Оба линкора, имея многочисленные повреждения, сначала благополучно встретились с эскадрой Битти и под их прикрытием наконец-то дошли до Ярлмута. По мнению самого авторитетного жюри Адмиралтейства, Досконально разобравшего впоследствии весь бой буквально по секундам, британские корабли обязательно погибли бы, продлить этот бой еще 20 минут. Однако не столь радостным было возвращение линейного крейсера «Новая Зеландия», покинувшего сражение в его середине. Сильно пострадав от огня противника, он с большим трудом возвращался домой, имея течь в трюме и повреждения в машинном отделении. Без кораблей сопровождения он представлял собой легкую добычу для германских подлодок. И судьба не уберегла его, столкнув нос к носу СЮ-37, покинувший свой район после приказа Шейера. Командир подлодки несказанно обрадовался такому подарку судьбы. И незамедлительно дал залп из носовых аппаратов тремя торпедами, каждый из которых нашла цель. Несчастный крейсер затонул, но экипаж успел спустить шлюпки, к которым вскоре подошла всплывшая субмарина. Немцы не торопясь обыскали спавшихся моряков, забрав у несчастных все корабельные документы и четырех офицеров. Не погружаясь в пучину с поднятым флагом, лодка гордо возобновила свой путь, по праву записав в свой актив громкую победу. Кайзер Вильгельм сначала громко стонал от потери Кронпринца, которому вскоре приписали и Дорфлигера. Из-за множества повреждений и большого объема разрушений крейсер практически не подлежал ремонту и после долгих споров был отдан на слом. Но моряков неожиданно поддержали разведчики, положившие на стол Казеру заключение англичан о многочисленных потерях их флота с полным перечислением тоннажа и убитых моряков. Кроме того, говорилось о долгих восстановительных работах на спавшихся линкорах «Монархи» и «Конкероре», практически выведенных из состава флота до конца года. Подобная оценка действий Криксмарин врагом заставила Кайзера полностью переосмыслить результаты недавнего морского сражения. Теперь он тихо сетовал на свою поспешность, не забывая упрекнуть адмирала в плохом освещении сражения при Вильгельмсхаффене, в результате чего казер неправильно понял складывающуюся ситуацию. В качестве замирения с обиженными адмиралами он начал щедрой рукой раздавать награды героям Криксмарин. Шейр получил звание генерал-адмирала вместе с предоставлением больших полномочий относительно стратегии флота. Хиппер, пожизненную пенсию и большое имение под Берлином. Также были отмечены командиры линкоров и в особенности комендоры. Медали и кресты проливным дождем обрушились на их головы. Командир Ю-37 за удачное потопление линейного крейсера был удостоен железного креста первой степени. Награды раздавали и в Лондоне – стремясь выжать максимум мажора из гибели Кронпринца и Дёрфлигера, которого британское адмиралтейство также поспешило записать на свой боевой счет. Бравые газетчики на все лады расхваливали геройство своих моряков, совершивших дерзкий набег на главное логово крикс и обильно поливали черной краской германских подводников, добивших несчастную Новую Зеландию и гнусно измывавшихся над уцелевшим экипажем крейсера. Негласно... Главными виновниками неудачи после разбора в Адмиралтействе были объявлены адмиралы Джером и Эван Томас, погибшие на мостиках своих флагманов. Видимо, что-то они там не учли и не рассчитали при выполнении гениальных задумок штаба адмирала Джеллика и лично сэра Уинстона Черчилля. К большому сожалению, ведь никто не застрахован от нерадивых исполнителей. Развалившись в уютном кресле первого лорда Адмиралтейства и попыхивая неизменной сигарой, Черчилль доверительно делился своими мыслями с Адмиралом Джеллика. «Если оценивать данную операцию по конечному результату, то наши успехи неоспоримы. У противника уничтожено два корабля, и, по данным разведки, в длительный ремонт встали еще два. По сравнению с нашими потерями, это, конечно, небольшие цифры». Но если учесть наше общее количество кораблей и неспособность германской промышленности строить новые линкоры в военное время, то нами одержана маленькая, но важная победа. Первый лорд вздохнул, театрально помолчал и, выпустив очередной клуб дыма, добавил «Особенно при наших больших неудачах на континенте Джеллика». Адмирал с пониманием склонил голову, Радостно, что эпопея с набегом на главную гавань Крикс-Марин закончилась так благополучно. «Вы абсолютно правы, сэр Уинстон, особенно на фоне наших неудач на суше». Черчилль вновь философски вздохнул и задымил сигарой. Время стояло тяжелое, и первый лорд Адмиралтейства никак не мог позволить себе расслабиться. Враг не дремлет, а их у Империи пока еще очень и очень много. Особенно на Востоке». Конец первой части. Продолжение следует.